Ян Мартел. Беатричи и Вергилий. Роман. Перевод с английского Александра Сафронова. Серия «Интеллектуальный бестселлер». Москва. Эксмо. Санкт-Петербург. Домино. 2011 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг.